Глава шестая, в которой Степан Акимыч остался на идее театра. Проводив обо с актерами, Степан Акимыч как вошел в свою комнатушку, так и повалился на лежанку. До того устал за часы предотъездных сборовых хлопот, что ноги не держали, но уснуть не мог. Все томило беспокоило его, мерещились... Какие-то стуки, шаги, голоса, хоть твердо знал, ни стуков, ни шагов, ни голосов в театре быть не может, ибо все проверил, двери заперты, а ту, через которую только что вошел, самолично и крепко-накрепко замкнул ключом. То видел ему заплаканное лицо Сани и уже жалел, что против воли отправил девчонку в неведомую даль. Ведь надо же, во Владимир, сколько же туда верст будет, небось не менее четырехсот, а еще больше снедали, думая о внучке. Что сказала ему Саня, когда прибежала со скатертного? К вечеру, мол, Анютка будет, к вечеру, так ежели к вечеру, так пришла бы уже а нет ее. Нынче к вечеру. Потом вспомнил то, об Анюте ничего ему Саня не говорила, а была сама не своя, когда прибежала и взор от него прятала. Землю уперлась глазами, лишь бы на него не глядеть, а он и допытываться не стал. Не до того было. Рвали его во все стороны. Разве поспит и туда, и сюда, и опять туда, и снова сюда? Ох-ох-ох, ведь не молоденький же! Не семьдесят ли пятый пошел? Так оно и есть, семьдесят пятый. Ванюшкина, вот и теперешним-то, Ивану Афанасьевичу Дмитриевскому сказывали семьдесят девять, а между ними пять годков разница. Помнится, ему Тепке было четырнадцать, а Ване девятнадцать. Шел двадцатый год, когда они всей актерской трупой из Ярославля в Санкт-Петербург отбыли. Потом снова мысли его перекинулись на Нюту. Давненько к ним не приходило. Ну как давненько-то? Дня два, аль-три, нет, побольше. Так оха и кряхтя перевертывался Степан Акимыч сбоку на бок. Сон не шел к нему. Лежанка казалась тверже камня, а домом в голове крутились и перекатывались. И ничего в этих думах не было хорошего и отрадного. И, наконец, до вершения всего принялся себя бронить. Мол, старый он пень, старый дурень, пентюх, тревожится о том, о чем и думать нечего. О, Господи, может, нынешний день под Москвой надлежит быть великому сражению, может, пойдет страшная баталия, коль за много верст слышна канонада, каково же будет, ежели начнется под самой под Москвой, И хоть смутно представлял себе Степан Акимыч ту баталию, которая должна была произойти у самой Москвы, все равно содрогался от того, что рисовало ему воображение. Так, промучившись до рассвета и ни на минуту не вздремнул, вскочил на ноги и решил идти на улицу. Лишь слегка посерел за окошко. Первые лучи солнца еще не озолотили креста на ближней колокольне. В комнатушке был тот обычный беспорядок, какой всегда бывает после торопливых сборов и неожиданного отъезда. И чуть ли не до самого потолка одна сторона была загромождена разными корзинами, корзиночками, узлами узелочками. Все это насохранено было Степану Акимовичу. Его самого, а тем паче у сударушки, в помине не было того добра, какое притащили уехавшие. всяк проходил с одной и той же просьбой. С одними и теми же словами. «Будь благодетель, Акимыч, пусть у тебя полежит до нашего возврата. Боюсь, дома-то растащат. А ежели у тебя душа будет спокойна. И никому не было отказа. Вот и загромоздили чуть ли не половину коморки чужие вещи. Да ведь и загромоздить недолго. Два шага поверег, три шага блину. Вот она и вся его коморка. Когда солнце взошло, Степан Акимыч стал собираться. Решил сбегать тротир. Нет, не за едой. Всякой снедью у него на год хватит. Одна Лизавета Семеновна Сандунова притащила копченый окорок и еще разного. Добрая душа. Он ей, куда мне Лизавета Семеновна век не съесть, а она ему. Бог знает, когда вернемся, Акимыч. — А, корок хороший, сами ковтили. А танцор Глушковский тот бутылку шатулафит лафит принес. — Выпьешь, Акимыч, когда наши французов от Москвы погонят? — Да уж нет, — ответил ему Акимыч. — Вместе выпьем, когда вернетесь. Ну, — Ну-ну, вместе так вместе. — Нет, не за тем, чтобы поесть, — отправился в трактир Акимыч. Еды и дома хватало. Хотелось между народом потолкаться. Может, кому уже стали известны военные дела? Один одно скажет, другой другое. Вот и прояснится ему кое-что. А в трактире творилось несусветное. Хозяина на месте не оказалось. Семейством вчера выехал из Москвы. А уехав, приказал, ежели паче чаяния злодеи войдут в Москву, ничего им не оставлять. Все, из подвала... Из погребов тащите и пируйте. И хотя злодею пока не видно было, пир шел горой. Выкатили из подвала бочки с вином и брагой. выгреб что имелось в запасе, и гуляй, душа. Ни спроса, ни вопроса. Постоял, посмотрел на это Степан Акимыч, покачал головой и побрел прочь. А тут еще напасть. Какой-то молец к нему прицепился. Самка и чумазая, а глаза синими искрами сверкают. Неужто и этого подпоили? Пристал этот малец. Бает несусветная до сухмылкой. Поклон вам низкий от Александры Лукенешны. Проваливай, проваливай, пока квартального не позвал. Отмахнулся от него Степан Акимыч. А тот не. Отстает до да свое. Александра Лукинична сказывала передай дедушке, что виделась с актером Плавильщиковым. Говорит сей-актер. Тут Степан Акинуч не на шутку рассердился затопал ногами, чтоб духу твоего здесь не было, какую охинею несет. «Чё выдумал? Какую Александру Лукинишну?» А Камоопатый вдруг вздохнул и сказал, будто про себя, однако во все услышание. «Иной раз соврешь, не поверят, а иной раз истинную правду скажешь — слушать не желают, гонят». Однако же отстал. А Степан Акимыч прошел шага три и вдруг осенило его. Давить Александра Лукинишна, Саня, Санюшка Сударушка, высказывала ему, что отца Лукой звать от Дубина. Как же он так оплошал? Может, нарочно этого голодранца к нему подослала? Может, этот парнишка и важный хотел ему сказать? Может, какие слова? И обонюточки Тары пень он. Вести сами в руки прилетали и сам же из рук упустил. Хотел вернуть паренька, оглянулся Степан Акимыч. Да где ж тут? Убежал, как и не было. Горю я и, ругаю себя, пошел носиться вражек к старому другу, капельдинеру Ивану Капитонычу. Капитоныч мужик самостоятельный, чего-нибудь толковой доскажет. Ну и тут еще три дня тому назад Капитоныч не собирался из Москвы. А вчера тоже укатил, с женой и внуками, и соседей не осталось. Всех-то вымело из Москвы, кто куда мог, туда и отправился. Анюточка, Анюточка, Анточка мой, дитя мо а ты-то где? Даже коленки дрожат, как о тебе подумаю. Нынче сбегай уломаю, уговорю тебя и твою барыню. Скорее вон из Москвы, Ярославль, Альба-Владимир, аль, аль еще куда, ведь все уезжают. Все покидают Первопрестольную. Россия велика и необъятна. Есть места, куда можно податься, Где можно пристанище найти, Пока злодея не отгонят. В полном смятении всех чувств Побрел Степан Акимыч на Арбатскую площадь, Обратно в театр. На углу Афанасьевского переулка Хотел было остановиться и послушать, О чем толкуют прохожие, Обступив человека во фризовой сюрнели. Но услышал что то читает афишку их сиятельство растопчина не стал слушать, махнул рукой и направился дальше. Больше не было веры у него растопчинским офишкам раскусил их ни толку, ни разуму. Одна болтовня. Но одно достоверное все же понял он из тех разговоров, каких наслушался нынешний день. По приказу все того же их сиятельство Растопчина всю пожарную команду... Услали из Москвы всех пожарников и со всеми трубами. Случись хоть махонький пожар, некому и нечем будет ушить. Вот дела какие! А во дворе при театре весь год дрова заготовлены, И дрова-то вылежались за лето, хорошо подсохли, Как порох могут вспыхнуть, если хоть искорка какая упадет на них. Ай-яй-яй, страсть какая! Степан Акимович перекрестился, не приведи, Господи, такое. А время уже перевалило за полдень. Жарко светило солнце, жарко горели в его лучах золотые купола бесчисленных московских соборов, и позолоченный крест на колокольне Ивана Великого словно бы купался, окунувшись в глубокую синеву небо. Со стороны же дорогомилого по Арбату, пересекая Арбатскую площадь, все тянулись, дотянулись, погромыхавая и скрипя колесами военные фуры, повозки, офицерские коляски, все с больными и ранеными, все с солдатами и офицерами. В этот день, 1 сентября 1812 года, ровно в 2 часа пополудни, в деревне Фили, в 10 верстах от Москвы, фельдмаршал Кутузов назначил быть военному совету в избе мужика Андрея Севастьянова. К назначенному часу, кто верхом, кто в коляске, один за другим Стали прибывать, созванные Кутузовым на это важное военное совещание, главные военноначальники русской армии, генералы Кодовницын, Раевский, Вахтеров, Ермолов, Барклай Детолии и еще многие-многие другие. Спешившись с коня или войдя из своего экипажа, прежде всего искал глазами главнокомандующего Михаила Илларионовича Кутузова. А тут сидел в углу на лавке возле большой побеленной печи. Сидел грузный, молчаливый, в глубокой задумчивости. Сидел в ожидании своих генералов, чтобы сегодня, на этом совете, решить участь Не только Москвы, но всей России. О военном совете в филях не знал пока даже граф Ростопчин, который, находясь в своем кабинете, продолжал спешно отдавать одно распоряжение за другим. О совете этом не мог, разумеется, знать, и не знал Степан Акимыч, который прибрел, наконец, к театру и, помаявшись в тревожной суете жарких московских улиц, открыл дверь и вошел внутрь здания. Едва он переступил порог как полное и безмятежная тишина окружила его, словно он сразу вступил в иной мир, ни уличного шума, ни пыльной духоты, ни встревоженных лиц, ни суеты непонятной и потому казавшейся особенно страшной. Одна лишь прохладная и сумеречная тишина огромного и совершенно пустого здания. Точно он после нестерпимого зноя попал вдруг в благодатную тень леса, и, казалось, над головой его чуть шелестят листы и лениво листываются невидимые птахи в лесу под ярославлем хороши там леса давно не был в родных местах как покинул город как ушел в москву так больше туда не возвращался прежде чем отправиться к себе в комнатушку чтобы перекусить и отдохнуть решила пойти весь театр все смотреть проверить шутка ли а такую громадину на него оставили такой почет не всякому на долю выпадет До сцены обошел и актерские комнаты, и те, что налево, и те, что направо. Стоят пустые, неприбраны, до да уборки ли было. 30 августа сыграли Наталью, боярскую дочь. 31 числа пришел приказ выезжать из Москвы, а 1 сентября в 3 часа утра уже двинулись во Владимир. А за кулисами в глубине сцены все было заставлено декорациями и все было знакомо, от самых мелочей до самого крупного, от веревки, свешивающейся с потолка, до грубого размаленного огромного холста с рыцарским замком, который писал сам Иван Карлович Скотти, знаменитый художник-декоратор. Сейчас здесь было темно и душно, тут был свой запах, пахло клеем, красками и пылью. За грустью вспомнил Степан Акимыч Как давным-давно назад, лет сорок, или, может, поболее того, он, взрослый уже человек, спрятавшийся в один из закутков среди декораций, не среди этих, среди других, да не все ли равно, тут за кулисами все схоже, рыдал, как малое дитя. Тогда, освистанный публикой, изгнанный сценой он решился навсегда покинуть театр. Решился, да не кинул, не мог. Так и остался при театре, хоть тюлером, да в театре. А в зрительном зале царила безмятежная тишина. Та непривычная тишина, какая бывает в пустом театре. Без огней, без музыки, без публики, без освещенной сцены, без игры актеров на сцене. Без всего того, что театр делает театром. Степан Акимович одну за другой обошел все ложи Бенуара, все осмотрел, проверил, в иных почему-то пощупал малиновый бархат портьер, потом вышел в зал, опустился в какой-то из кресел первого ряда, сел и про себя усмехнулся. Каким барином заделался? Чье же это кресло? Не князя Леголицына? наддумать его Кода в год абонирует большой театрал и в тонкий знаток актерской игры редкий спектакль это а ежели не сидит здесь снезь стало быть отбыл из москвы или это сразу отмечают все актеры счел нужным посетить спектакль говорят еще в августе сразу после смоленска выехал из своего дворца на басманной улице и еще раз порадовался степан акимыч что услал Саню во Владимир, и не в лютый мороз, не в осеннюю слякоть, а катит сейчас и сударушка в этой славный погожий денек. Надо думать, уже далеко от Москвы, может, к мытищам подъезжают. А подумал о Сане, вдруг с новой силы закручинился об Анюте. «Да как же так? Свою голубушку он сколько дней не видел!» «Ничего о ней не знает. Почему толком не выпросил у Сани? Почему сама-то Анюта глаз не кажет? Такой тревогой, словно неминуемая беда уже нависла». Над любимой внучкой. А не сбегать ли сейчас сию минуту? Скатертный. И сбегает, и всенепременно. непременно. Чуток, жара спадет и побежит. И правда, 1 сентября над Москвой, над окрестными селами и деревнями, над ближними и дальними городами Подмосковья стоял редкостный, почти по летнему жаркий день. Было синим осеннее небо и пахло яблоками. Занавес был поднят. В серой полутьме сцены. Виднелись те самые декорации, которые плотники не успели убрать после последнего спектакля. Кирпичные стены новгородского Кремля с дозорными башнями. Дома горожан и церкви, видневшиеся с зелеными кущами деревьев. Отсюда, из зрительного зала, все это чуть освещенное, неведомо откуда... Забравшимся лучом солнца Казалось не грубо размалеванными Холстами, а прочным Несокрушимым, построенным На долгие столетия А вот хрустальные подвески на люстрах Те, вроде бы, казались и не настоящими, а так себе. Какие-то прозрачные льдинки, не весь откуда и не весь как повисшие над потолком. Они мерцали, искрились, сияли и нежно звенели, то все в разнобой, то вместе, слитно, будто вторили тому колокольному звону, который, не умолкая, тревожно плыл над Москвой. Неожиданно перед мысленным взором Степана Акимыча возникла та зимняя вьюжная дорога, по которой он брел из Ярославля в Москву, брел версту. Версту за верстой, версту за верстой брел с одним лишь помыслом — найти Федора Григорьевича Волкова, умолить его, уговорить, чтоб взял его Степу Никонова к себе в театр актера, ибо не в ему, Степану, жить без театра. И, глядя сейчас на этот красивый зрительный зал, вспомнился ему тот Огромный холодный сарай, в котором 60 лет тому назад, февральский день 1752 года, был открыт первый на Руси театр. Вспомнил Ванюшку Нарыкова красивого, чернобрового паренька, теперешнего великого актера, корифея русской сцены Ивана Афанасьевича Дмитриевского. Жили ведь по соседству. Ванят был сыном папа Нарыкова, а ему Степке отцом приходил в той же церкви Аким Никонов от оттого Ванюшка на Рыкова, и пошла у него у Степы неуемная любовь к театру, которая не покинула его до сегодняшнего дня. Как-то позвал его Ваня не то холсты грунтовать для не то еще что-то делать, и с того дня приклеился он к театральным завамам, как муха к меду. Не было в его жизни слаще тех часов, какие удавалось провести вместе с Федором Григорьевичем и его товарищами счастлив был когда его не гнали когда позволяли бывать на репетициях или просто слушать их беседы и петь с ними песни как то песня-то называлась та любимая слова, кой придумал сам Федор Григорьевич. И, прорывая тишину большого зрительного зала, наполняя эту тишину своими звуками, донеслось из далеких ярославских времен. О, золотые, золотые веки! Вас счастливо жили человеки, не гордились и жались, все равны все и благородны. И вдруг возникло в памяти милое женское лицо, как девушку-то звали, которая тоже пристрастилась Прогласилась театру, про которую Федор Григорьевич говорил, что талант у нее великий. Неужто забыл? Красивая была. Не Настя ли? Точно, точно Настя ее звали. Была крепостной, господ Сухаревых. Уж как бедно убивалась, когда Федор Григорьевич Волков по приказу царицы Елизаветы Петровны со своей трупой уехал в Санкт-Петербург. Она осталась в Ярославле, Барыня ее не пустила. Говорили, Федор Григорьевич... Выкуп предлагал большой, чтобы вольную насти дали, да барыня не пожелала, и никто переспорить ту барыню не мог. Говорили еще, будто Настя с горя хотела кинуться в Волгу, не кинулась, лишь потому что надеялась. Федор Григорьевич уговорит царицу, чтобы царица помогла Настю выкупить, крепко надеялась, этой надеждой жила, как-то... Спустя много лет встретились они, Настя и Степа. Он-то ее не узнал, очень изменилась. Она его окликнула. Здравствуй, Степушка! И голос у нее остался прежний, ясный, легкий, певучий. Настя, ты? Я и есть, улыбнулась ему. Потом тихо спросила, как живешь, Степа? Живу, ответил он, и тоже спросил. «А ты как, Настя?» Она горестно усмехнулась, сказала, «Видишь, и я живу, а более ни слова». И понял он, что хоть живут они, не умирают, но и его, и Настю снедает одна и та же тоска, великая, неуемная тоска по театру, а Настю еще более, чем его. Ведь любила она Федора Григорьевича Волкова, ведь любила же. Потом простила с ним и побрела своей дорогой дальше. Больше не пришлось им свидеться. Живали вряд ли. Но после той встречи терпения не стало жить в Ярославле. Собрался и пошел в Москву. Так в мыслях об Ярославле, о Волкове, о Насте, убаюканной старинной песней, которую когда-то пели, и уснул Степан Акимыч в бархатном кресле первого ряда партера Арбатского театра. А в то время в деревне Фили в девяти верстах от Москвы в избе мужика Андрея Севастьянова подходил к концу военный совет, который созвал фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Господа! — сказал он, завершая этот совет. — Я слышал ваше мнение. Некоторые будут не согласны со мной. Но потеря Москвы не есть потеря России. Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор останется надежда счастливо довершить войну. Но по уничтожении армии и Москва и Россия потеряны. Приказываю отступление. Глубокой ночью Степан Акимыч пробудился от долгого и сладкого сна. Услыхал равномерную и тяжелую поступь многих солдатских ног, скрип обозных повозок, грохот, проходивший через Москву артиллерии. Было 10 часов вечера 1 сентября 1812 года. Русские войска По приказу Кутузова через Москву и в обход Москвы начали отступление на Рязанскую дорогу. Москва была оставлена неприятелю. Началось осуществление гениального стратегического плана погубившего Наполеона и всю его армию.